В 1749 году шесть человек запорожцев в польских владениях разбили жида, в чем и повинились. Леонтьев из Киева отослал их в Запорожье с приказанием наказать их жестоко по войсковому обыкновению в присутствии всех казаков. Кашевой рапортовал, что двое разбойников повешены, а прочие публично, без пощады, Киевом боем жестоко наказаны, ревнуя высочайшим ее императорского величества указом, дабы такое беспрерывное воровство прекратиться могло. Сенат велел послать указ, чтобы впредь не казнили, а присылали ему приговоры. Кашевой представил, что если не казнить, то воровства и других шалостей искоренить будет невозможно. Сенат, разумеется... не принял этого представления. Беспрерывное воровство не прекращалось. Гайдамаки жили в зимовниках при Ингуле и в урочище Вербовом числом от трех до четырех тысяч. В 1750 году военная коллегия доносила, что город Изюм стоит на самой границе. За ним шатаются многочисленные разбойничьи партии из Запорожья, и нападают на промышленников, приезжающих в Тор и Бахмут за солью, а в черкаск за рыбою. Также разоряют и обывателей изюмских. Донцы жаловались опять, что запорожцы нападают на их владения. Сенат велел послать запорожья обычную грамоту, чтобы там прилагали старания об искоренении воровских людей. Это было последнее распоряжение Сената. 25 октября 1750 года Запорожье поступило в ведение малороссийского гетмана. Журналы Сената 23 июля 1742, 7 октября 1745, 15 апреля 1746, 26 января 1747, 7 марта 1749, 20 июня 1749, 2 и 25 октября 1750 года. Мы видели, что в 1744 году Елизавета предпринимала путешествие в Киев. Малороссийская старшина определила выставить четыре тысячи лошадей для проезда ее величества. Но Алексей Григорьевич Разумовский писал Бибикову, что надобно выставить еще столько же людей до да подсвету, пятнадцать тысяч, и все это надобно собрать с обывателей. Собирали подводы, но в то же время собирали и подписи под челобитную государыне об избрании Гетмана. Впрочем, не вся генеральная старшина подписалась, а на этом основании не подписывались и другие менее чиновные люди. 6 августа Елизавета въехала торжественно в Глухов. Около кареты ехали Старшина и Бунчуковы с обнаженными саблями. Подъехавши к городским воротам, Елизавета вышла из кареты и приняла поздравления черниговского епископа Амвросия Дубневича. Потом она пешком отправилась в девичий монастырь, где слушала обедню и проповедь черниговского архиерея. Из церкви с той же церемонией поехала в министерский дом, где принимала знатных малороссиян и слушала поздравительную речь. Михаила Скоропадского. Потом села обедать, а после обеда забавлялась танцами малороссиянок, польскими и казацкими. На другой день через Разумовского подано было прошение о Гетмане. Кроме того, все полковники, стоявшие с полчанами своими на станциях до самого Киева, подали такое же челобитие. 5 мая 1747 года Сенат получил указ «Быть в Малороссии Гетману по прежним тамошним правам и обыкновениям, и оного во всем на таком основании учредить, как Гетман Скоропадский учрежден был». Только в начале 1750 года приехал в Глухов граф Генрихов, по требованию которого старшина съехалась в генеральную канцелярию и подписывалась на прошение, чтобы гетманом быть брату-фаворита графу Кирилле Григорьевичу Разумовскому, известному уже как президент Академии наук. Это было 18 февраля. А ровно через месяц, 18 марта, в Глухове, в квартире Министерской, Было собрание всех полковников, бунчуковых товарищей, старшины полковой и сотников. Туда же приехали архиереи и все духовенство. И объявлено было избрание Гетмана Разумовского, а рядовых казаков не было. 22 числа совершилось публичное избрание. Собрались полки с музыкою и стали около театра. Торжественное шествие двигалось от квартиры графа Генрихова. Несли знамя, булаву, бунчук, печать, шли старшины, а впереди всех ехал в карете секретарь с высочайшую грамотою по прочтению которой граф Генрихов спрашивал всех, кого избирают, и в ответ получил графа Кирилла Григорьевича Разумовского. После этого все отправились в церковь, где слушали проповедь и молебствие. Записки Марковича Дневные записки, часть 2, страница 205 и следующая Так был избран Гетман, назначенный в Петербурге. Велено было уничтожить в Малороссии казенные конские заводы и фабрики. Отозваны были великороссийские члены малороссийского управления. Малороссия перешла опять в ведение иностранной коллегии вместо сенат Но гетман, воспитанный в Петербурге и за границу нисколько не напоминал старых гетманов. Он и жена его, урожденная Нарышкина, скучали в Малороссии и рвались в Петербург ко двору. В одном письме, умоляя императрицу позволить приехать ему в Петербург, Разумовский писал, что сырой климат Глухого ему страшно вреден, что он может получить облегчение в своей болезни только в благословенном климате петербургском. Письмо Разумовского в Государственном архиве. Центральный государственный архив. разряд тринадцатый делу 47 листы 10-12 Притом Разумовский нуждался постоянно в менторе и привез с собою в Малороссию Григория Теплова а Теплов стоил четверых великороссийских членов прежней малороссийской коллегии